Татьяна Зинина. Брак по воле стихий. Глава 1 Ответная клятва. ирине Едва открыв этим утром глаза, я сразу почувствовала, что-то не так. Сначала решила, что снова проспала, но за окном только начал разгораться рассвет, а значит, сейчас около семи. Есть время немного поваляться и собраться с мыслями перед началом нового дня. Сегодня в расписании не значилось ни ответственных семинаров, ни важных практикумов, одни только лекции. Но почему тогда меня упорно мучает чувство, что я упустила нечто важное? Вдруг рядом послышался шорох. Я резко повернулась на звук и с огромным удивлением уставилась на Армана. Он лежал на второй половине кровати, правда, в одежде и поверх одеяла, и смотрел на меня как-то особенно настороженно. «Ты что тут делаешь?» — спросила я в недоумении. «Спальни перепутал». Он сонно моргнул, чуть тряхнул головой и поспешил сесть на постели. «Доброе утро, Ира», — сказал, продолжая поглядывать на меня со странной опаской. «Как спалось?» «Хорошо». Пожалуй, я плечами и тоже решила сесть. Но когда попыталась откинуть одеяло, вдруг осознала, что на мне только бельё и никакой ночной сорочки. Конечно, тут же поспешила прикрыться и теперь уже сама посмотрела на граниде с сомнением. «Так, Ар, объясни мне, что происходит?» — попросила строгим тоном. «Почему я сплю в таком виде? У меня, между прочим, нет привычки ложиться в кровать в подобной одежде. И что ты делаешь в моей постели?» «Жду твоего пробуждения», — ответил он, обречённо вздохнув. «Прости, я вчера принес тебя сюда. Раздел только до белья, потому что подозреваю, если бы снял с тебя и его...» Ты бы меня потом просто придушила. Ты прав, я усмехнулась. Подожди, а почему я сама не переоделась? Неужели снова что-то случилось? Мы же вчера вроде были во дворце. И тут проснулась моя память. Перед мысленным взором вихрем пронеслись воспоминания о ресторане за городом, о бревенчатом домике, полупустом кабинете и комнате за стеклом, в которой... Я резко вскочила с постели, Попыталась дернуть одеяло, но то не поддалось, придавленное Арманом. Но в данных обстоятельствах мне было уже все равно, как я выгляжу, потому просто отошла от кровати к шкафу и, вытащив оттуда халат, поспешила в него закутаться. Ар наблюдал за мной со смесью открытого желания и грусти, но остановить не пытался, даже позы не поменял. «Забавно, Эйра», — вдруг сказал он, горько усмехнувшись. Получается, стремление оказаться от меня как можно дальше, даже переселило в тебе стеснение. И снова я вижу тебя в белье, такую красивую и недоступную. А смысл мне тебя стесняться? Ты меня вчера сам раздевал. Полагаю, рассмотрел в подробностях. Надеюсь, хватило совести не трогать, выпалила, закипая. Хватило, тихо, но напряженно ответил он. Давай поговорим. Я честно все объясню. Спасибо, я видела достаточно бросила, отойдя еще на шаг назад. Чувствовала себя поистине отвратительно. От воспоминания вчерашнем становилось тошно, а душу разрывало на части от горечи разочарования в человеке, которому так глупо доверилась Сейчас мне следовало просто уйти. А лучше отправиться прямиком к стражам, заявить о случившемся ссоритом, дать свидетельские показания, но меня переполнял такой клубок эмоций, который никак не получалось удержать в себе. Нет, граниди. Я знала, что ты далеко не праведник, знала, что способен на что угодно, но убийство это слишком даже для тебя. Из-за нервного напряжения моя магия уже искрила на кончиках пальцев, и удерживать ее с каждым мгновением становилось все сложнее. И не просто убийство, а хладнокровное, жестокое, спланированное. Это и был твой сюрприз? выкрикнула вдруг. Хотел бросить к моим ногам тело врага? Он жив чётко произнёс внимательно наблюдающий за мной Арман. «Не совсем здоров, но скоро поправится. Мне предлагали его убить, но я отказался, выбрав иной вариант наказания». «Какое поразительное великодушие!» Я даже похлопала ему. «Не смей мне врать! Я все видела! Это проклятийница! Она...» Наложила на него три проклятия и ни одного смертельного. Ответил Ар, пристально глядя мне в глаза, будто стараясь удержать взглядом. Клянусь, Эйра, я не вру. Если ты перестанешь кричать и успокоишь свою магию, то расскажу все по порядку, с подробностями. Но я не желала с ним говорить, и больше всего сейчас хотела оказаться как можно дальше от супруга. А когда он сам попытался подняться и приблизиться, отшагнула от него с такой прытью, будто он был как минимум демоном пустого леса. «Не подходи!» — выпалила, выставив перед собой ладони. А расстановился и даже немного отошел назад, всем своим видом показывая, что не опасен. Но я боялась его. Сейчас даже сильнее, чем в начале нашего знакомства. Ведь тогда просто предполагала, что он чудовище. А вот теперь знала это наверняка. «Выслушай, Эйра!» — проговорил Арман медленно и негромко, но в голосе звучала настоящая мольба. «Пожалуйста». Маленькими шажками он начал перемещаться в сторону. Действовал, будто человек, оказавшийся в клетке с хищником. Не делал резких движений, все время смотрел мне в глаза, а я застыла на месте. Сейчас ссорит на корабле, идущем очень далеко отсюда. Ровным негромким тоном заговорил Ар. Он не помнит о себе ничего, выглядит как оборванец, а его магия надежно скрыта. Узнать Густава в таком виде сможет только кто-то очень близкий. Как видишь, я не стал его убивать. Наоборот, дал ему шанс на новую жизнь. «Возможно, это приключение даже пойдёт ему на пользу, но если нет, то он сам будет виноват». Говоря это, Арман продолжил медленно двигаться по дуге, и только когда он остановился у двери, перекрыв мне путь к побегу, я осознала всю суть его действий. «Другого хорошего способа убрать его от тебя подальше я не придумал. Любые иные варианты были или слишком ненадежными, или слишком жестокими. А так я вернул ему долг за мое проклятие». Отомстил за тебя и нейтрализовал минимум на несколько месяцев. Я не хотела слушать его объяснения, но все равно слушала. Ловила каждое слово, каждую эмоцию, и отчаянно хотела ему поверить. Да, когда ссорит вернется, меня будут ждать неприятности, продолжил Ар. Корвин пытался меня отговорить, утверждая, что врагов никогда нельзя оставлять за спиной. И все же я не стал лишать густого жизни, «Я не убийца, Эйра. Он замолчал, продолжая внимательно следить за моими действиями. Но я стояла на месте с горечью, понимая, что верю Арману, верю, но подходить к нему не хочу и даже находиться с ним в одной комнате не желаю. «Ты хладнокровный и жестокий», — сказала то, что вертелось сейчас на языке. «Ты на самом деле настоящее чудовище, как и сказал мне сразу. Я не желаю тебя видеть». Он покорно кивнул но с места не сдвинулся, показывая тем самым, что разговор не окончен. «Помнишь, я клялся, что никогда тебе не наврежу?» — проговорил Ар. «Сейчас, Ира. Я хочу получить ответную клятву». И мне сразу стало понятно, зачем он перекрыл мне выход. То есть не выпустишь меня отсюда, пока не поклянусь?» Выдала с отчаянной горечью, а на глазах от обиды навернулись слезы. «Не выпущу». Холодно и серьезно ответил Граниди. «Ты сейчас не в себе, и ситуацию воспринимаешь слишком остро. Можешь наделать глупостей?» «Пойти к стражам?» — выпалила дерзко. «Именно туда и собираюсь!» Арман тяжело вздохнул, опустил голову и зачем-то зажмурился, будто ему стало больно. «Если ты дашь показания, то меня обвинят в убийстве. Казнят. Этого хочешь?» — спросил он. «Хотя да, ты станешь вдовой, получишь все мои капиталы, останешься при титуле. «Для тебя это лучший вариант, как ни крути. Главное, чтобы успели со всеми формальностями до конца месяца, иначе брак будет аннулирован». Я молча сглотнула, а сердце пропустило удар. Стоило лишь представить грандиное шафоте и душу сковало вековыми льдами. «Я не хочу твоей казни!» — проговорила, опустив плечи. «И твой титул вместе с деньгами мне не нужны! Если донесёшь на меня, итог будет один. Император не даст тебя убить!» Возразила, расправив плечи. Возможно. Даже скорее всего. Не стал спорить Ар. Отправит меня в подземелье своего дворца на сей раз на законных основаниях. Будет выкачивать из меня магию, пока она во мне не закончится, а потом просто избавится. Ах да, перед этим все же заставит сделать тебе ребенка, чтобы получить гарантию рождения нового мага императорского рода. Кстати, от тебя, Рамуль, потом тоже избавится. Тут не обольщайся. От осознания озвученных перспектив я пошатнулась Едва не упала, устояла только благодаря стоявшему рядом шкафу. Арбелла дёрнулся ко мне, но сам себя остановил. «И еще, если сдашь меня, то сдашь и Корвина», — добавил он. «И всех его ребят. Они очень мстительные создания. Боюсь, отыграются не только на тебе, но и на твоей маме и твоих подругах». Я дёрнулась как от удара. Страх сменился настоящим ужасом, решительность гадкой безысходностью. «Лучший вариант для тебя?» «Забыть то, что ты вчера видела». Подвел итог Арман. «Но теперь, Эйра, я не поверю на слово и без клятвы не выпущу со второго этажа. Мои маги хватит, чтобы удерживать тебя здесь пару недель». Я смотрела на Армана и снова видела его таким, каким он был в начале нашего знакомства. Чужим, холодным, отстраненным, закрытым от меня наглухо. И только теперь поняла, что всё, мы теперь снова чужие люди». Номинальные супруги и не больше. Глаза защипала от предательской влаги, но показывать эти эмоции граниде мне совершенно не хотелось. «Уходи!» — бросила, отвернувшись. «Оставь меня одну, Арман, раз уж все равно не позволишь выйти!» Он не стал спорить или задерживаться, просто шагнул за дверь, больше не сказав ни слова. Я зажмурилась, обхватила голову руками и осела прямо на пол. На душе было так мрачно и паршиво, что просто не передать словами. Хотелось банально расплакаться, разрыдаться, размазывая слезы по лицу и ни о чем не думать. Хотелось забыться, стереть из памяти все те жуткие вещи, которые прозвучали в этой комнате. Но больше всего хотелось, чтобы вчерашнего вечера просто не было. Ведь тогда бы я не узнала о темной стороне своего супруга, и сейчас мы бы общались с ним, как прежде, и всё было бы хорошо. Затем лишь исключением, что я продолжала бы бояться Сорита. Не выходила бы из дома одна, жила бы в постоянном страхе. И только теперь вся ситуация вокруг открылась мне с другой стороны, а в сознании прояснилось настолько, что стало очевидным главное. Ар действительно пошел на все это ради моего спокойствия. Вот каким оказался его сюрприз. Сразу он мне не понравился, даже вызвал ужас, Но теперь хотя бы пришло понимание причин такого поступка Армана. Впрочем, как он и предсказывал: Вот только я, даже самой себе не могла ответить, смогу ли хоть когда-то все это принять. Не знаю, сколько я просидела в комнате, успокаиваясь и думая обо всем случившемся. Но когда все же решила отправиться завтракать, казалось, что путь на лестницу преграждает полупрозрачная магическая стена. Арман все таки исполнил свою угрозу, и от этого стало еще обеднее. Правда, голодный не оставил. Ровно в девять утра Нола принесла мне завтрак. «Эйра, что у вас опять случилось?» — спросила женщина, глядя на меня с сочувствием. «Я давно не видела Ара таким злым и мрачным». «Ничего», — буркнула я всем своим видом, показывая, что рассказывать не стану. Но раздражение сдержать не смогла. Он просто запер меня на втором этаже. Спасибо, хоть оставил доступ к уборной. Тоже мне, возомнил себя хозяином». «Не горячись!» Женщина попыталась ободряюще улыбнуться. «Помиритесь, Ар вспыльчивый, но отходчивый. Он не станет долго злиться, простит тебя». «Это не я виновата, а он!» Воскликнула возмущенно. «Сам все затеял, а потом еще и запер меня. И унесите под нос, не буду я есть. Скажите ему, что объявляю голодовку». Нола закатила глаза и вместо того, чтобы сразу уйти, опустилась на край заправленной кровати. «Эрочка, милая, ну и кому ты сделаешь хуже? Только себе!» Она покачала головой. «Вы оба горячие, эмоциональные, резкие и оба упрямые. Но знаешь, что я вижу, глядя на вас?» Я подняла на нее хмурый взгляд. Нола снова улыбнулась и добавила покровительственным тоном. Вы похожи характерами, вам интересно и комфортно вместе, и вы очень друг другу нравитесь. Да, противитесь сближению, но при этом с радостью делаете шаги навстречу. Правда, потом ругаетесь и снова расходитесь по разным сторонам, и очень переживаете из-за каждой размолвки». Я поджала губы и отвечать не стала. «Да и что тут возразишь? Она ведь права, хоть осознавать это и неприятно». «Кушай, милая». Нула поднялась и, поправив на столе, поднос направилась к выходу. Обед тоже принесу, но потом уйду домой, и ужин тебе доставят сам Ар. Тогда и поговорите». Она уже почти скрылась за дверью, но вдруг снова заглянула в комнату. «Прими непрошенный совет от той, кто уже 30 лет в браке. В любом споре попробуй поставить себя на место супруга. Постарайся увидеть ситуацию его глазами, с его стороны, а потом уже делай выводы. Рубить с плеча нелегко, а вот склеить разбитые часто бывает невозможно». Оставшись в комнате одна, я едва поборола в себе желание бросить под нос завтраком в закрытую дверь. Остановило меня только понимание, что потом мне же придется все это убирать. Настроение было на нуле, и сейчас мне бы очень помогла игра на скрипке, но мой инструмент, увы, остался в репетиционном зале, а я даже сходить за ним не могла. От этого злилась еще больше, и уж точно больше не пыталась понять Армана. Не знаю, до какого бы состояния сама себя довела, Если бы не вспомнила о тех документах, что вчера прихватила из дома. Тут же ринулась к сумке, лежащей у стола. Видимо, ее тоже вчера принес из машины Ар. Поспешила раскрыть и с облегчением достала оттуда заветную папку. А ведь собиралась показать ее граниде. Глупая. Хорошо, что вчера даже не заикнулась о своей находке. Нет уж, никакого ему доверия. Лучше буду разбираться во всем сама. До обеда успела просмотреть половину, Отложить особо важные расчеты и изучить некоторые схемы. Ну а после того, как хмурая нола снова принесла мне еду и удалилась, я уже спокойно погрузилась в работу. Это отлично успокаивало, отвлекало и помогало забыть обо всех сложностях собственной жизни. О бумаге, списанной отцовской рукой, будто придавали сил. Папа на самом деле нашел закономерность в распределении магических потоков в пустом лесу. Если верить его расчетам, то их сила увеличивалась ближе к определенной точке, а в отдалении от нее уменьшалась, причем значительно. А ведь в старых учебниках писали, что сила потоков раньше была почти одинаковой на всей их протяженности. Она менялась незначительно и ослабевала только под действием особых препятствий. В одной из найденных мной тетрадей, которая оказалась чем-то вроде научного дневника, папа отдельно записывал выводы из каждого своего нового открытия. И вот именно там я получила подтверждение его открытия. Исходя из приведенных выше доводов, смею сделать вывод, что вместе месте сосредоточения энергии пустого леса присутствует нечто затормаживающее магические потоки. Возможно, это что-то, притягивающее их к себе и не позволяющее продолжить течение в полную силу. Дальше была изображена какая-то каракатица, в которой разноцветные линии складывались в нечто похожее на бантик или цветок. Причем, чем ближе к центру, тем они выглядели ярче, а чем дальше, тем тусклее. Я настолько увлеклась изучением документов, что вернулась в реальность только когда услышала в тишине пустого дома звук шагов. Тут же поспешила закрыть тетрадь и спрятать ее в ящик, а поверх всех лежащих на столе листов положила учебники. За окном уже стояла темнота. Часы показывали 6 вечера, а меня начало подташнивать от голода, потому что обед я съесть не удосужилась просто про него забыла. Сейчас же было время ужина, который, по словам Нолы, не должен принести сам Арман. Вот только едва об этом подумав, я поняла, что не готова к разговору с ним. Вот никак. Потому, не придумав ничего лучше, подошла к двери, повернула ключ, потом запечатала вход магии и только теперь вздохнула с облегчением. Пусть катится в бездну. Не прошло и минуты, как в мою дверь постучали. Я же мстительно ухмыльнулась. Не открою. «Эйра, добрый вечер. Я ужин принес! Послышался из коридора чуть смущенный голос белки. И едва я осознала, что гад гранити даже не нашел в себе смелости явиться сам, как во мне снова вскипела злость. «Трус и негодяй! Сам заварил кашу, а теперь посылает ко мне друзей?» Дверь распахнула резко, магическую защиту при этом просто сорвала. И, наверное, выглядела в этот момент настоящей разъяренной демоницей, потому что увидевший меня Вилмар даже отшатнулся. «Посыльным подрабатываешь!» процедила я зло. «Меня Ар попросил принести тебе ужин», стушевавшись, ответил Белка. «А самому ему страшно с женой встретиться? Боится, что переверну ему содержимое подноса на голову?» и громко выкрикнула. «Слышишь, Граниди, не знала, что ты еще и трус!» Вил посмотрел на меня с укором. «Армана нет дома», сказал Вилмар. Он уехал в город сразу после тренировки по боевой магии и попросил меня зайти к вам, чтобы ты не голодала». «Стало немного стыдно, самую малость, но показывать это я не собиралась». «Ну да, у него там несомненно важная встреча с какой-нибудь очередной особой легкого поведения. Спасибо благодетелю, что вообще вспомнил о запертой жене». «Зачем ты так?» Теперь в глазах Белки стояла обида. «Вот не понимаю я тебя, Эйра». Он же ради твоего спокойствия старался, пошел на преступление, а ты...» Он втянул носом в воздух и вручил мне под нос. «Я отговаривал его тащить тебя туда. Пытался объяснить, что ты не поймешь или даже побежишь к стражам, но он не послушал. Заладил, что ты должна увидеть поверженного врага своими глазами, что только так сможешь жить спокойно. И что в итоге...» Вил развел руками. Я оказался прав. Снова. «Да тебя послушать так граниди святой!» Воскликнула я, сильнее заводясь. «Не святой», — Вилмар смотрел прямо. «Ну и не чудовище, каким ты его считаешь. Иногда он даже слишком благородный, что особенно странно, зная, где прошла его юность». «И где же?» — бросила со скепсисом. «Пусть сам рассказывает, если захочет». Ушел от ответа белка. Я молча стиснула края под носа и отступила в комнату. «Лучше поставлю еду на стол, а то точно или выроню, или брошу. Что-то совсем у меня нервы расшатались». Вилл молчал, но и уходить не спешил. Так и стоял в коридоре у открытой двери в мою комнату и выглядел напряженным. Весь его вид говорил о том, что парень очень хочет что-то мне сообщить, но чего-то сомневается. Вилмар, я тебя слушаю», сказал равнодушным тоном, снова остановившись на пороге. «А уверена, что услышишь?» спросил он с сомнением. «Я вот нет. Ты же сейчас способна только себя слышать и никого больше». «А ты скажи». «Проведи эксперимент, ты же их так любишь!» съязвила я в ответ. Но он только отрицательно помотал головой, опустил лицо и, развернувшись, пошел обратно по коридору. «Значит, ты тоже трус?» выкрикнула я ему вслед. Белка замедлил шаг и все же обернулся. Теперь он смотрел на меня с открытым разочарованием, и это отдалось в моей душе гулким сожалением. «Знаешь, раньше я даже хотел, чтобы ваш брак стал настоящим проговорил он, отведя взгляд. «Мне казалось, что из вас получится прекрасная пара. Семья. Ар ведь только с тобой становился таким живым, но теперь понимаю всю глупость моих надежд. Нет, вы не пара. Ты ему совершенно не подходишь, слишком твердолобая, упрямая и эгоистичная. Правильно Чет тебя называл. Принцесса Манвир. Вот уж точно попал этим прозвищем в самую суть». Он снова направился к лестнице, но вдруг остановился, будто опомнившись. Тряхнул головой. Достал из внутреннего кармана куртки какие-то листы и решительно подошел ко мне. «Вот копии твоих вчерашних и сегодняшних лекций и задания для семинаров. Хар просил передать, а я едва не забыл», — сказал Вилмар, протягивая бумаги. Теперь я растерялась, переводила взгляд с непроницаемого лица Вилла на листы в его руках и просто не могла прогнать ступор. В голове никак не укладывалось, что, несмотря на нашу ссору, Арман нашел для меня лекции. «Да, возможно, ему их передала Альма или кто-то из моей группы. И все же факт остается фактом. Сейчас они у меня. Забирай, и я пойду». Сдержанно и отстранённо буркнул Белка. И в этот момент я окончательно и твердо осознала, как должна поступить дальше. Это решение было очевидно с самого утра, но только сейчас я морально смирилась с его необходимостью и верностью, потому, поймав взгляд Вилмара, приложила руку к своей груди и сказала, «Я, Ирине Граниди, урожденная Манвир, клянусь, что намеренно и со злым умыслом никогда не причиню вред Арману Граниди». И закрепила свои слова импульсом магии. Глаза Белки ошарашенно округлились. Теперь он смотрел на меня так, будто не мог поверить в реальность происходящего. Мне же очень хотелось ухмыльнуться или даже рассмеяться, зло, грубо, истерически. Но вместо этого я просто вернулась в комнату, и захлопнула за собой дверь, оставив опешившего Вилмара наедине с полученной магической клятвой и явным непониманием того, что вообще творится у меня в голове.